ЭПИЛОГ Что такое любовь? Отчего мы проходим ежедневно мимо сотен людей, минуемых, не запомнив лиц, не дрогнув сердцем? Идут мимо чужие, неинтересные, обычные. И вдруг, как вспышка, как взрыв сверхновый, как раскат грома или извержение лавы, он... или «она». И все Человек инфицирован. Заболел сладкой и мучительной, горькой и дарящей блаженство болезнью под названием «любовь». Когда кладешь кладёшь сахарами мочашки, посреди важного разговора замираешь и смотришь в пустоту, когда один взгляд и сердце пускается в скач одно прикосновение опаляет пламенем, а поцелуй открывает ворота рая. Как это происходит? По каким неведомым признакам выбирает сердце? Почему вот этот темноволосый молчун, а не тот, тот же темноволосый весельчак? Почему это не Дотрога, а не эта скромница? Никто не знает, как выбирает сердце, и уж точно не по-хорошести. Не бывает людей полностью плохих, как не бывает полностью хороших. У каждого человека есть чем гордиться, есть чего стыдиться. И у каждого в мире живет половинка тот, кто предназначен только ему. Рядом с кем жизнь расцветает красками и обретает особый смысл. Почему же не все находят Знаю, знаю, все просто. Человек или еще не встретил свою половинку, или встретил и не узнал, прошел мимо, упустил свое счастье, обидел его, не оценил. Настоящая любовь заключается в стремлении дарить, а не получать. Она всегда направлена на обеспечение благополучия любимого человека, на стремление защитить, оберечь, доставить удовольствие, воплотить мечту. когда и сам становишься счастливее, порадовав любимого. Доверьтесь своему сердцу, не проходите мимо. Позвольте себе быть любимыми и счастливыми. Что такое любовь? Где ответ на вопрос? Это радость и боль? Это капельки слез? Ожидание шагов и тепла чьих-то рук. Ни друзей, ни врагов, только стук, сердце стук. Без остатка отдать все, что есть у тебя, а потом только ждать, ждать и верить, любя. Никогда не просить, ни о чем не жалеть. Если нужно простить, за него умереть. Что такое любовь? Что такое любовь? Это жить, просто жить и страдать вновь и вновь.